Глава 9. Житейские откровения и житейские премудрости. Нынче выпал ясный день, но откуда брызжут капли в небе облако клочок. Мацу басю. 1600 Сорок четвертый, шестьсот девяносто И снова он улетел на рассвете. Еще не было семи. Но Юлия была на чеку и поднялась раньше. Осторожно оделась, постояла, глядя на него спящего, испытывая такой восторг, такую радость, такое желание погладить, дотронуться, почувствовать вкус его тела и губ, что темнело в глазах. Она проскользнула в ванную комнату, с любопытством рассмотрела себя в зеркале, умылась, подкрасилась чуть-чуть, сказала «Привет» и улыбнулась своему отражению, как советовала одна ведьма из телепередачи про магию зеркал. Лицо горело от вчерашнего солнца, и Юлия с сожалением подумала, что... Идет осень с дождями и сыростью. Становится холодно. Лучше бы весна, когда все впереди. Или лето. А еще она подумала, что выглядит просто потрясающе, даже с покрасневшим от загара носом. Она спустилась вниз, накрыла на стол и принялась доставать из холодильника продукты. Включила кофейник. Она так увлеклась, что не услышала его шагов и вскрикнула, когда Алекс обнял ее, зарываясь с волосы, и шепнул «Доброе утро! Как спалось!» «Прекрасно!» «Мне тоже!» «Я колючий!» — сказал он, осторожно целуя ее, и Юлия счастливо рассмеялась. «А я сгорела!» — сказала Юлия. "но ну, ничего!» «Осенний загар недолго держится». Она осеклась, подумав, что осенним был не только загар. Осень была в ней самой. После наступления осени лето, к сожалению, возвращается лишь ненадолго. Мысль эта была отголоском вчерашних раздумий. Она мелькнула и тут же растаяла. Юлия не узнавала себя. В ней появилось что-то от Иркиной бесшабашности. «Хоть день домой!» Она представила себе улитку, медленно выползающую из раковины, похожей на тюрбан. У нее было лицо Юлии, томный вид и длинные локоны. Она фыркнула. Алекс взглянул вопросительно, и она потянулась к нему губами. Они сидели друг напротив друга за столом. Алекс отказался от завтрака и пил кофе. Сказал, что не завтракает раньше двенадцати. Они не знали друг о друге почти ничего. Им предстояло узнать еще так много. Она стояла у окна, провожая его взглядом. Его черная машина мелькнула в последний раз перед поворотом и исчезла. Юлия вернулась на кухню, взяла чашку Алекса, допила кофе, все оставшиеся капельки, испытывая радость и умиление. Стук входной двери заставил ее вздрогнуть, радостно взлаял лапик и побежал в прихожую поздороваться. Пришла Лиза Игнатьевна. Охая разделась, сбросила туфли, прошла босая в кухню и встала, как вкопанная при виде Юлии. «Доброе утро», — сказала Юлия, улыбаясь. «Доброе», — отозвалась экономка, скользнув красноречивым взглядом по накрытому столу, двум чашкам и отодвинутой табуретке. «Юлюшка, ты не одна, одна, Лиза Игнатьевна». Уже одна. «А кто ж это? С самого утречка. Ирина твоя бешеная ночевала». Лиза Игнатьевна сгорала от любопытства. «Нет, не Ирина». Юлия рассмеялась. «Лиза Игнатьевна, я, наверное, скоро выйду замуж». Это было не совсем так. Но не объяснять же старомодной старухе, что у нее, Юлии появился любовник. Можно было бы вообще ничего не говорить, но уж очень ей хотелось поговорить об Алексе. — Замуж! — ахнула экономка. — За кого ж это? А кто ж такой, что я не знаю? Он работал с Евгением Антоновичем. Упоминание о том, что Алекс работал у мужа, было чем-то вроде билета в «Звездную лигу». Лиза Игнатьевна очень уважала Женьку и прекрасно понимала, что абы кто у него работать не будет. «А кем же это?» — все еще недоверчиво спросила старуха. «Программиста». «Человек-то хороший?» — допытывалась Лиза Игнатьевна. «Очень. Замечательный человек». — Ну, слава богу, я давно говорила. Ты, женщина, молодая, красивая, богатая. А где он сейчас работает? — А у него свой бизнес. — Хм. Тоже, видать, не бедный. — Но и лады. Совет вам да любовь. Мысль об искателях быстрых денег и охотниках за преданным ясно читалась в замечании Лизы Игнатьевны. Юлия порозовела при мысли, что подумает старорежимная экономка, когда узнает, что Алекс моложе ее, Юлии. «Он моложе меня», — сказала она, как в прорубь бросилась. «Насколько?» — простодушно спросила Лиза Игнатьевна. «Намного». «Это ничего. Это бывает очень даже часто». Нахмурившись, сказала экономка, лишь бы человек был достойный, да понимающий. «Видать, любит тебя крепко. Вон, девчонок молоденьких полно, так и вешаются, а он с тобой». Юлия хмыкнула. Лиза Игнатьевна была простой. Что думала, то и говорила, зато камни за пазухой не держала. «Глаз народа, так сказать». «А когда ж свадьба-то?» «Не знаю, Лиза Игнатьевна, мы еще не решили». «Ты не тяни, поняла? Как говорила моя бабка, долгие выбирачки от Бога болячки. И я подмогну, чем смогу. Вы где гулять хотите, дома или в ресторане? И платье заранее заказать. А подружкой кто? Это была мутка Ирка?» Ох, не лежит у меня к ней душа, Юлюшка. Подлость чувствую тайную. Муж у нее, Марик, хороший человек, а это, ох, глаза б мои не видели. Помяни мое слово, Юлюшка. Нахлебаешься ты с ней. Да что нам делить-то, Лиза Игнатьевна? Я ее знаю с детства, к ней привыкнуть надо, она неплохая. — Ну, смотри, мое дело предупредить. А ты уже кушала или одним кофеем жива? — Ты посмотри, на кого похожа-то стала. Кожа до кости. Лиза Игнатьевна оседлала любимого конька. — Ты теперь с мужчиной? Им женщина в теле нужна. А хочешь картошечки нажарю, а? Евгений Антонович, помню, очень уважал. «Не хочется, Лиза Антоновна, спасибо!» «Да подожди ты со своим спасибо!» С досадой сказала экономка. «Тебе ж силы теперь нужны! А откуда ж им взяться на одном кофе? Молодой муж, знаешь, сколько соков тянуть будет? Тебе и мясо по боли теперь, и картошечки давай!» а? Она с надеждой смотрела на Юлию. Ей страшно хотелось угодить, она действительно... Была за нее рада. «И я с тобой вместе. Я тоже не завтракала сегодня». «Ну, давайте», — согласилась Юлия, — «только чуть-чуть». Лиза Игнатьевна с готовностью взялась за приготовление завтрака, а Юлия отправилась принимать душ. Они еще долго сидели за столом, разговаривали. Лиза Игнатьевна наставляла неопытную в бытовых вопросах Юлию и иллюстрировала сказанное примерами из собственной жизни, а также из жизни многочисленных соседей, друзей и знакомых. А потом Юлия ударилась в загул по магазинам и начала с дорогого бутика, в витрине которого стоял манерный манекен в том самом белом льняном костюмчике. Хозяйка бутика, Почуяв выгодного клиента, страшно обрадовалась. Она доставала нереализованные летние вещи и метала на прилавок. Там вскоре образовалась разноцветная горка. Юлия провела в бутике около трех часов, не торопясь, со вкусом мерила, крутилась перед зеркалом, испытывая забытое наслаждение от прикосновения к телу шелка, батиста, льна. Кроме присмотренного уже льняного костюма, она купила шелковую юбку, белую, в больших синих цветах. К ней черный короткий топик на бретельках, голубой короткий сарафанчик тоже из льна, совершенно изумительные выделки. Красное длинное платье и маленькое черное оба из тяжелого сырого шелка белую тонкую тунику с восточным магическим знаком на груди, какую можно носить как платье. Воодушевленная хозяйка бутика на радостях подарила ей соломенную шляпу с широкими полями, совершенно очаровательную, цвета темного холста с коричневыми и темно-оранжевыми цветами. Юлия чувствовала себя, как после бокала шампанского, Ей хотелось смеяться. У нее мелькнула была мысль позвонить Алексу и позвать его на смотрины. В свое время Женька увязывался за ней по магазинам, одобрял все без разбора и кричал «Берем!». Но она эту мысль пока отставила. Не время. Точно так же она отмела мысль позвонить Ирке. Они часто отправлялись по бутикам на пару. Что-то удержало ее. Она чувствовала скорее инстинктом, чем разумом, как образуется пропасть в их отношениях. Она, Юлия, с молодым любовником, и Ирка с постылым старым мужем. Еще вопрос, выдержит ли их дружба подобное испытание. «Ты со мной делаешь», — восклицала она мысленно, рассматривая себя, не без удовольствия в зеркале, в новой белой юбке, в больших синих цветах, в символическом топе на бретельках, в шляпе с широкими полями. «Алекс, Алекс, чудо мое неожиданное!» Хозяйка... Бутика вдруг сказала, что они получают буквально на днях четыре свадебных платья. И Юлия, залившись жарким румянцем, сказала, что хотела бы взглянуть. Тут ей пришло в голову, что предложение ей никто пока не делал.